Диковинное диво. 1962 год. В один не слишком хмурый и не слишком погожий, не слишком студёный и не слишком знойный день по пустынным горам с суматошной скоростью катил до потопный потрёпанный форт. От лязга и скрежета его металлических частей взмывали вверх тресогуски в рассыпающихся облачках пыли, уползали с дороги ядовитые ящерицы. Шумом и грохотом форт всё глубже вторгался в дремучую глухомань. Старина Уилл Бентли оглянулся назад с первого сиденья и крикнул: "Сворачивай!" Круто переложив руль, Боб Гринхилл бросил машину за рекламный щит, и тотчас оба повернулись. Они глядели на дорогу, выставив головы над гармошкой сложенного верха и заклинали сложенную пыль: "Успокойся, ложись, ну, пожалуйста!" И пыль осела. Как раз вовремя. Пригнись. Мимо них с таким видом, словно прорвался сквозь все 9 кругов ада, прогрохотал мотоцикл. Надлоснящимся с маской рулём, в стремительном броске навстречу ветру, сгорбилась фигура человека с иссечённым складками, чрезвычайно неприятным лицом. В защитных очках, насквозь прожаренный солнцем, рычащий мотоцикл и человек промчались по дороге. Старики выпрямились в своей машине, перевели дух. Счастливого пути, Нэт Хоппер, сказал вслед мотоциклу Боб Гринхилл. "Почему?" спросил Уилл Бентлин. "Почему он всегда как хвост тянется за нами?" "Уилли, Уильям," раскинь мозгами ответил Гринхилл. "Мы же его удача. Его козлы отпущения. Зачем ему упускать нас, если погони за нами делают его богатым и счастливым, а нас бедными и умудрёнными?" Ионис с невесёлой улыбкой поглядели друг на друга. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышление о ней. 30 лет прожиты вместе под знаком отказа от насилия, то есть от труда. "Чувствую жатву скоро", говорил Уилли, и они покидали город, не дожидаясь, когда созреет пшеница или вот-вот яблоки начнут осыпаться. И они отправились миля так на 300. Чего доброго угодит в голову? По виновной руке Роберта Гринхилла машина медленно, словно украшенная лавина, сползла обратно на дорогу. Уилл: "Дружище, не падай духом". "Я уже давно перестал падать духом", сказал Уилл. "Теперь мной владеет дух примирения". "Примирения с чем?" "Что мне сегодня попадётся клад, в сундук консервов, и ни одного ключа для консервных банок, а завтра" тысяче ключей и ни одной банки бобов